Глава 12. Дизайн настоящие художники упрощают. Эстетика Баухауса. В отличие от большинства детей, выросших в домах по проекту Эйхлера, Джобс понимал в чем их суть и был способен оценить их по достоинству. Ему нравился простой и функциональный модернизм для массового потребителя. Ещё он обожал слушать, как отец рассуждает о концептуальных особенностях автомобилей. С самого основания Apple Стив верил, что продуманный промышленный дизайн, простой разноцветный логотип, обтекаемый корпус Apple 2 выделит компанию на фоне конкурентов и сделает продукцию узнаваемой. Первый офис Apple после гаража Джобсов располагался в небольшом здании. Там же находился отдел продаж Sony, который славилась запоминающимся непохожим на других фирменным стилем и дизайном продуктов. Джобс частенько заглядывал туда посмотреть рекламные материалы. Он, как всегда, неряшливо одетый, заходил, пролистывал наши брошюры, расспрашивал о дизайне, вспоминал бывший сотрудник Sony, Дэниел Левин. Иногда просил разрешения взять буклет с собой. К 1980 году Джобс взял Левина в Apple. Однако в июне 1981 года, когда Стив начал посещать ежегодную международную конференцию по дизайну в Васпине, Его страсть к продукции Sony, выполненной преимущественно в темных тонах, постепенно сошла на нет. В тот год конференция была посвящена итальянскому стилю. В ней участвовали архитекторы и дизайнер Марио Белини, режиссер Бернардо Бертолуччи, производитель автомобилей Серджо Пиньинфарина и Сюзанна Аньелли, политик и наследница ФИАТ. Постепенно я проникся уважением к итальянским дизайнерам точно так же, как парнишка в фильме вырваться вперед». Восхищается итальянскими байкерами Вспоминал Джобс. Конференция стала для меня источником вдохновения и удивительных открытий. В Воспоменно он познакомился с простым и функциональным дизайном течения Баухаус в том виде, в котором он был представлен в зданиях, построенных Гербертом Бауэром, апартаментах Люкс, шерифтах без засечек и мебели Аспенского института. Бауэр, как и его учителя Вальтер Гропиус и Людвиг Мисс ван дер Роэ, полагал, что между искусством и прикладным промышленным дизайном различий быть не должно. Модернистский интернациональный стиль, ярчайшим воплощением которого является Баухаус, подразумевает простой, но вместе с тем экспрессивный дизайн. Чистота линий и форм сочетаются в нем с рациональностью и функциональностью. Заповеди стиля, сформулированные Миссом Вандерроэ и Гропиусом, гласят: Бог в деталях и меньше значит больше. Как и в архитектуре Эйхлера, эстетика здесь не исключает возможности массового производства. О своем понимании стиля Баухаус Джобс рассказывал в докладе, который сделал на конференции в Аспене в 1983 году. Доклад назывался Будущее уже не то, что раньше. Выступление проходило в музыкальном павильоне в своей речи Джобс предсказал, что простота Баухауса придет на смену стилю Sony. Современное течение промышленного дизайна хай-тек в духе Sony, латунного, серый и черного цвета, все это выглядит нелепо, говорил Джобс. Это несложно повторить, но не интересно. Вместо этого Стив предложил альтернативу, порожденную Баухаусом, которая лучше отвечала функциональности и характеру продукции Apple. Мы планируем выпускать высокотехнологичные товары, по дизайну которых сразу станет ясно, что это и зачем. Мы подберем им небольшие упаковки, сама продукция будет белая и красивая, как электроника Браун. Джобс неоднократно подчеркивал, что продукция Apple будет простой и функциональной. Наши изделия будут яркими и чистыми, так что сразу станет очевидно, это высокие технологии. Нас не устраивают громоздкие черные коробки Sony, рассуждал он. Мы считаем, что все должно быть максимально просто, но простота это достойно музея современного искусства. Простота во всем – вот наш девиз в управлении компанией, в дизайне продуктов, в рекламе. Проще простого. Принципы Apple совпадали с изречением, напечатанным на обложке первого рекламного буклета компании: простота высшая мудрость. Джобс полагал, что главный критерий простоты дизайна в том, удастся ли с первого взгляда определить, как пользоваться тем или иным продуктом. Но это не всегда взаимосвязано. Чересчур плавный и простой дизайн бывает отпугивает покупателя, и он не понимает, как обращаться с товаром. Главное, к чему мы должны стремиться, чтобы наша продукция была интуитивно понятна, рассказывал Джобс, гением дизайна. Не забыл упомянуть и об аналогии рабочего стола, который удалось воплотить в Макинтош. Мы все понимаем, что делать с рабочим столом. Входишь в кабинет, на столе лежат бумаги, Сверху самые важные люди умеют расставлять приоритеты. Одна из причин, по которой создавая компьютеры, мы отталкиваемся от аналогий вроде рабочего стола, в том, чтобы эффективно использовать уже имеющийся опыт. В ту среду одновременно с Джобсом, но в меньшей аудитории делала доклад 23-летняя Майя Лин, прославившаяся тем, что годом ранее в ноябре в Вашингтоне открыли сделанный по ее проекту мемориал ветеранам войны во Вьетнаме. Джобс и Лин подружились, и Стив пригласил ее в Apple. В присутствии таких людей, как Лин, Джобс рабил и поэтому попросил Дебби Колман помочь показать Майе компанию. "Я работала со Стивом неделю", вспоминала Лин. "Спрашивала, почему компьютеры выглядят громоздкими, как телевизоры. Почему бы не выпустить тонкий компьютер, плоский, как блокнот?" Джобс отвечал, что именно это и собирается сделать, как только технологии позволят. В сфере промышленного дизайна в то время ничего интересного не происходило. Джобсу нравились лампы Ричарда Саппера, у него такая была, мебель Чарльза и Рей Имс, продукция Браун-дизайна на Дитера Рамса, но не было среди промышленных дизайнеров фигуры уровня Раймонда Лоуи и Герберта Баура. В промышленном дизайне дела обстояли скучно, в том числе и в Силиконовой долине. И Стив хотел это изменить, вспоминала Лин. Ему нравился обтекаемый, но не слишком гладкий стиль, к тому же ироничный. Любовь Стивока к минимализму проистекала от буддийского стремления к простоте. При этом он не хотел, чтобы его продукция казалась холодной и мертвой. Она должна забавлять. Стив Натура увлекающийся, он очень серьезно относился к дизайну, но в то же время не чужд юмора. С годами вкус Стивена совершенствовался, особенно он полюбил японский стиль, стал общаться с такими звездами, как Исаи Мияке и Иёминг Пей. Немалое влияние на Джобса оказало изучение буддизма. Я всегда считал буддизм, в особенности японский дзен-буддизм, верхом стилистического совершенства, говорил Джобс. Никогда не видел ничего прекраснее садов Киото. Я восхищаюсь продуктами этой культуры, которая уходит корнями в дзен-буддизм. Как порш. Джефф Раскин предполагал, что Маккентош должен быть небольшой, квадратный и плоский, как чемоданчик, и закрываться клавиатурой к экрану. Джобс, приняв руководство проектом, решил пожертвовать портативностью в пользу стильного дизайна и скромного размера. Он положил на стол телефонный справочник и заявил к ужасу инженеров, что площадь корпуса должна быть не больше его страниц. Тогда главный дизайнер Джерри Мэнок и Терри Ояма, его подающий Надежды Подопечный, придумали решение, при котором экран находился бы над системным блоком со съемной клавиатуры. Как-то раз в марте 1981 года Энди Херцфельд вернулся с обеда и обнаружил в кабинете возле одной из моделей Mac Джобса, который что-то оживленно обсуждал с креативным директором Джеймсом Феррисом. "Это должна быть классика, которая не стареет, как Volkswagen Жук", заявил Джобс. Отец привил ему уважение к автомобилям классического дизайна. "Вовсе нет", возразил Феррис. "Линии должны быть плавные, чувственные, как у Ferrari". "Тогда уж не Ferrari, он тоже не подойдет», – ответил Джобс. "Скорее Порш». Стив как раз тогда ездил на Porsche 928. Феррис, кстати, впоследствии устроился в Порше руководителем отдела рекламы. Как-то выходные после работы Джобс повел Билла Аткинсона полюбоваться на свой Порш. Великое искусство развивает вкус, вместо того, чтобы следовать ему, сказал Джобс Аткинсону. Стив также восхищался дизайном Мерседеса. С годами им удалось сделать линии мягче, а детали выразительнее, заметил он, как-то бродя по парковке. Вот к чему нам надо стремиться с Macintosh. Аямано набросал черновой эскиз и сделал гипсовую модель. Когда все было готово, команда Mac собралась для обсуждения Herzfeld назвал новый вариант дизайна симпатичным. Другим тоже понравилось. Джобс разразился потоком резкой критики. Слишком квадратное, надо добавить изгибов. Необходимо увеличить радиус первой фаски, и мне не нравится ширина скоса. Вся эта недавно усвоенная Джобсом терминология графического дизайна означала скругленный край, соединяющий две стороны компьютера. Однако закончил Стив на мажорной ноте. Для начала неплохо. Раз в месяц или около того Мэнок и Ояма демонстрировали новый вариант дизайна, учитывавший предыдущие замечания Джобса. С очередной гипсовой модели торжественно срывали покрывало, а рядом ставили все предыдущие варианты. Это помогало не только отследить ход работы, но и доказать Стиву, что все его предложения были учтены. Четвертую модель я уже с трудом отличал от третьей, признался Херцфельд, но Стив всегда находил что покритиковать, обсуждал детали, на которой я бы и внимания не обратил. Однажды на выходных Стив снова отправился в универмак Мак-Мекис в Пало-Альто взглянуть на бытовую технику, в частности, на Кузинарт. В Понедельник велел дизайнерам сходить купить кухонный комбайн и на его примере наглядно объяснил, какими должны быть линии, изгибы и скосы. А я изготовил новую модель, сильно смахивавшую на кухонное оборудование, но даже Джобс признал, что это чересчур. Это на неделю замедлила работу, но в конце концов Джобс подписал макет корпуса Mac. Джобс настаивал на том, что компьютер должен располагать к себе. В результате его дизайн все больше напоминал человеческое лицо. Монитор с дисководом был выше и уже, чем у большинства других компьютеров, и походил на голову. Выемка в основании смахивала на подбородок. Джобс сузил полоску пластика наверху, чтобы не было похоже на лоб кроманьонца, который так портил облик лиса. Патент на дизайн корпуса Apple был выписан на имя Стива Джобса, Джерри Мэнака и Терри Аямы. Несмотря на то, что Стив к чертежам не прикасался, полученный дизайн, вследствие его идей и влияния, признавался впоследствии Аяма. Признаться честно, мы понятия не имели, что такое располагающий применительно к внешнему виду компьютера, пока Стив нам не объяснил. Не менее ревностно Джобс относился и к изображению на экране. Однажды Билл Аткинсон прибежал в башню Texaco и с радостью объявил, что придумал гениальный алгоритм, который позволяет быстро рисовать овалы и круги. Обычно для решения этой задачи необходимо было вычислять квадратные корни, но процессор Motorola 68000 эту операцию не поддерживал. И Аткинсон нашел выход из положения. Сумма последовательности нечетных чисел дает последовательность квадратов простого числа. К примеру, 1 плюс 3 равно 4. 1 плюс 3 плюс 5 равно 9 и так далее. Херцфельд вспоминает, что когда Аткинсон поделился своим открытием, все были потрясены, кроме Джобса. Круги и овалы это хорошо, сказал Стив. А как насчет прямоугольников с закруглёнными углами? А зачем они нам нужны? удивился Аткинсон. и объяснил, что это скорее всего будет невозможно. Мне хотелось, чтобы графика была простой и ограничивалась основными геометрическими элементами, без которых не обойтись, вспоминал он. Прямоугольники со скругленными углами повсюду, даже в этом кабинете, отрезал Джобс, вскочил и с воодушевлением продолжал: "Оглянись". Стив указал на доску, столешницу и другие предметы, которые действительно оказались прямоугольниками со скругленными углами. А снаружи их еще больше, куда ни глянь, везде они. С этими словами он вытащил Аткинсона на прогулку по дороге, указывая ему на окна машин, вывески и дорожные указатели. Мы прошли три квартала, а я уже нашел 17 примеров, вспоминал Джобс. Я указывал на них Биллу, пока он наконец не согласился со мной. В конце концов нам попался знак "Стоянка запрещена", и я признал: "Ладно, ты прав, сдаюсь. Прямоугольники с закруглёнными углами нам нужны". вспоминает Герцфельд. На следующий день Бил пришел в башню Тексака, улыбаясь во весь рот. Теперь его демоверсия могла быстро рисовать прямоугольники со скругленными углами. Диалоговые окна Лиса и Mac, как почти у каждого последующего компьютера, в конце концов тоже получили скругленные углы. Занятия каллиграфии, которые Джобс посещал в Риде, научили его внимательно относиться к шрифтам, как засечками, так и без засечек, пропорциональному разделению пробелов и высоте строки. И когда мы работали над первым Macintosh, мне все это очень пригодилось, вспоминал Джобс. Поскольку отображение на компьютере было растровым, можно было придумать неограниченное количество шрифтов, от изящных до смешных, и попиксельно передать их на экране. Для работы над шрифтами Херцфилд пригласил свою бывшую одноклассницу из пригорода Филадельфии Сьюзен Каре. Шрифты назвали в честь остановок старой ветки пригородного поезда до Филадельфии: Овербрук, Мерион, Ардмор Роузмонт. Джобс тоже включился в процесс, как-то вечером он задумался над названием шрифтов. Об этих городишках никто слыхом не слыхал, заметил Стив. Если уж называть, то в честь всемирно известных городов. Вот так, по словам Каре, появились шрифты Чикаго, Нью-Йорк, Лондон, Сан-Франциско и Венеция. Маркула и другие не разделяли страсти Джобса к типографике. Он отлично разбирался в шрифтах и стремился довести их до совершенства, вспоминает Маркула. Я же на это отвечал что-то вроде: "Шрифты? Разве нам больше нечем заняться?" В действительности же богатый ассортимент шрифтов Макинтош вместе с лазерной печатью и выдающейся графикой привел к развитию печатной индустрии и принёс Apple немалую выгоду. Более того, он научил самых обычных людей, от школьников, строчащих первые заметки в классную газету, До матерей, редактирующих письма родительского комитета разбираться в шрифтах. А ранее это было привилегией типографов, мастодонтов редакторов и прочих книжных червей. Кэр также придумала иконки, например, мусорную корзину для удаленных файлов, характерной для графических интерфейсов. На этой почве они с Джобсом нашли общий язык. Оба стремились к простоте и хотели сделать Mac непохожим на другие компьютеры. Стив обычно заглядывал ко мне в кабинет вечером, вспоминает Сьюзен, интересовался, что новенького, у него был хороший вкус и чутье на визуальные детали. Иногда Стив заходил утром в воскресенье, и Каре старалась в такие дни выходить на работу, чтобы показать ему новые варианты. Бывало, они спорили, к примеру, Стив отклонил придуманную ей иконку кролика, обозначавшую ускорение щелчка кнопки мыши, сказал, что пушистый зверек выглядит слишком весело. Не меньшее внимания Джобс уделял и заголовкам окна. Он заставлял Аткинсона и Каре переделывать их снова и снова, мучительно пытаясь найти верное решение. Заголовки на Лиса Стиву не нравились, слишком темные и грубые. Ему хотелось, чтобы на Мак заголовки были более плавными, с тонкими полосками. Мы перебрали, наверное, вариантов 20, пока наконец не получили то, что хотел Стив, вспоминает Аткинсон. В какой-то момент Карей и Аткинсон пожаловали, что он заставляет их тратить чересчур много времени на никому не нужные мелочи, в то время как у них есть задания поважнее. Джобс рассердился. "Люди на это будут смотреть каждый день", кричал он. "Это не мелочи, это работа, и ее надо делать хорошо". Крис Эспиноса нашел отличный способ удовлетворить требования Стива и его страсть к контролю. Эспиноса был одним из юных помощников Возника еще по гаражу. Джобс убедил его бросить Беркли, заявив, что выучиться он всегда успеет, а вот второго шанса поработать в команде Mac уже не будет. Эспиноса разработал дизайн компьютерного калькулятора. Затаив дыхание, мы окружили Криса, когда тот показывал калькулятор Стиву и ждали, что тот скажет, вспоминает Хертфилд. "Что ж, для начала неплохо", сказал Джобс, "но в целом полная фигня. Фон слишком тёмный, линии чересчур толстые и кнопки великоваты". Эспиноса несколько раз переделывал дизайн. Но Джобс каждый новый вариант встречал резкой критикой. Наконец, на очередной встрече Крис представил версию, которая называлась "Собери сам: калькулятор, конструктор имени Стива Джобса". Пользователь мог самостоятельно менять толщину линий, размер кнопок, тонирование фон и так далее. Стив рассмеялся, а потом уселся за компьютер и принялся экспериментировать с опциями, чтобы получить дизайн, который ему понравится. Спустя 10 минут ему это удалось. Неудивительно, что в последующие 15 лет именно эта версия калькулятора осталась стандартом для Mac. Несмотря на то, что главным проектом Стива Козла оставался Macintosh, ему хотелось создать универсальный стиль для всей продукции Apple. С помощью Джерри Мэнака и неофициальной группы под названием Союз дизайнеров Apple, Джобс организовал конкурс на лучшего дизайнера, который стал бы для компании тем же, кем Dieter Rams для Браун. Проект прозвали Белоснежкой не только из-за любви Стиво к белому цвету, но и потому, что продукты, дизайн которых предстояло разработать, были названы по именам семи гномов. В итоге победил Хартмуд Эслингер, немецкий дизайнер, работавший над телевизорами Sony Trinitron. Джобс полетел в Шварцвальд навстречу с ним. Стиво поразила не только увлеченность Эслингера своим делом, но и то, как он гонял на Мерседесе на скорости свыше 160 км час. Эслингер, несмотря на то, что был немцем, заявил, что в ДНК Apple должен присутствовать исконно американский ген, который создаст глобальный калифорнийский стиль, вдохновленный Голливудом, музыкой, мятежным духом и здоровой сексуальностью. Эслингер руководствовался принципом сначала эмоции, потом форма, перефразированным выражением о первичности функциональности по отношению к форме. Он разработал 40 моделей товаров, чтобы продемонстрировать свой подход. Увидев их, Джобс воскликнул то, что надо. Дизайн Белоснежки немедленно утвержденный для Apple 2 предусматривал белый корпус скругленные сгибы и линии с тонкими прорезами для украшения и вентиляции. Джобс предложил Эслингеру контракт при условии, что тот переедет в Калифорнию. Тот согласился, Сотрудничество с Джобсом Эслингер назвал одним из самых судьбоносных в истории промышленного дизайна. Его компания Frog Design открылась в Пало-Альто в середине 1983 года с 12 десятыми миллионным контрактом с Apple. С тех пор на каждом товаре Apple стоит гордый знак: "Дизайн разработан в Калифорнии". В 2000 году компания была переименована из Frog Design в Frog Дизайн и переехала в Сан-Франциско. Эслингер выбрал такое название не только потому, что лягушка фрок способна метаморфоризировать, но и как дань уважения своей родине Federal Republic of Germany. Он считал, что строчные буквы отвечают характерному для стиля Баухаус представлению о неиерархическом языке, что соответствует демократическому духу компании. Отец научил Джобса понимать, что истинный мастер влюбленный в свое дело, Добивается совершенства даже в незаметных, скрытых от глаз деталях. Наиболее ярким примером такого отношения к работе стал случай с топологией печатной платы, на которой были микросхемы и прочие внутренние детали Macintosh. Ни один покупатель никогда бы их не увидел, но Джобс разразился потоком замечаний. "Вот эта часть превосходна", сказал он, "но посмотрите на интегральные схемы памяти, они уродливы. Линии расположены слишком близко друг к другу". Один из инженеров, пришедших в Apple недавно, перебил Стива: "А какая разница? Главное, чтобы работало хорошо. Саму плату никто никогда не увидит". Джобс отреагировал предсказуемо: "Я хочу, чтобы все было совершенно, даже если это внутренние детали. Хороший плотник не возьмет плохие доски для задней стенки шкафа, хотя ее никто никогда не увидит". Спустя несколько лет в интервью, которое Джобс дал после выхода «Макинтош», он повторил то, что усвоил от отца. Когда плотник делает красивый комод, он не приколотит сзади фанерку, пусть даже ее никто никогда не увидит, потому что комод стоит у стены. Он же все равно знает, что она там. Поэтому для задней стенки возьмет хорошие доски. Он не успокоится, пока не доведет работу до совершенства. В любом предмете все должно гармонировать и внешний вид, и качество. Майк Маркулла преподал Стиву другой урок, дополнивший слова отца о стремлении к совершенству в мелочах. Не менее важны упаковка и подача товара. А книги судят по обложке. Поэтому для коробки и упаковки Макинтош Джобс выбрал дизайн с полноцветной печатью и сделал все возможное, чтобы он выглядел наилучшим образом. Стив заставил ребят все переделать по 50 раз, вспоминал Алин Росман, член команды Mac, ставший мужем Джоанн Хоффман. Понятно, что покупатель, открыв упаковку, тут же ее выбросит, но Стив все равно добивался, чтобы все выглядело идеально. Росман считал, что нелогично выбрасывать деньги на дорогую упаковку, когда они старались сэкономить на микросхемах памяти. Джоб же хотел, чтобы Макинтош не только был совершенством, но и выглядел соответственно. Когда работа над дизайном наконец завершилась, Джобс собрал всю команду Макинтош на неофициальную церемонию. "Настоящие художники подписывают свои произведения", заявил он, достал лист чертежной бумаги, маркер и попросил всех расписаться. Выгравированные подписи можно найти внутри каждого Маккентоша. Никто и никогда их не увидит, разве что техники, чинящие компьютер. Но каждый член команды знал, что внутри есть его подпись, как знал и то, что компоненты монтажной платы подобраны настолько изящно, насколько это вообще возможно. Джобс вызвал всех поименно. Первым свое имя написал Барри Смит, и только когда расписались все 45 сотрудников, пришел черед Стива. Он надискал свободное место в центре листа и поставил красивую подпись строчными буквами. После этого предложил всем отметить успех бокалом шампанского. Благодаря Стиву в такие минуты мы чувствовали, что создаем произведение искусства, сказал Аткинсон.